«Я бросаю букет», – провозгласила Оксана и, размахнувшись, кинула его в застывшую в ожидании толпу незамужних дам. Таких на церемонии хватало, на нашу свадьбу съехался как минимум весь офис. И моя немолодая, но не унывающая главная бухгалтерша Нина Сергеевна была в первых рядах желающих выйти замуж. Но букет в итоге оказался у весьма неожиданной особы. Мама подошла к нам, смущенно сжимавшая в руках цветы. и, обняв и расцеловав нас с Оксаной, просто сказала. «Поздравляю, мои любимые!» «Я тебя тоже!» — с улыбкой кивнул я на букет. «Есть кандидат?» К моему удивлению, мама раскраснелась еще больше, а я удивленно изогнул бровь в ожидании подробностей. «За мной давно уже ухаживает один человек», — призналась мама. «А что же ты?» «А я все боялась, что ты не поймешь». Я сокрушенно покачал головой. Какие глупости! Моего отца не было в живых уже десять лет, и я совсем не возражал против того, чтобы мама нашла счастье с кем-то еще, о чем ей и сказал. «Будь счастлива, мама!» Я поцеловал ее в лоб. «И обязательно познакомь нас с этим везунчиком!» Дождавшись от матери согласного кивка, я подхватил Оксану на руки и понес к дому с намерением последовать собственному же совету. «Быть счастливыми!»